Наталия Романова. Совпадение. Аннотация. Что может связывать совсем не милую Милу и негероического Руслана? Что общего у матери-одиночки и успешного мужчины? Ничего, кроме череды совпадений. Наталия Романова. Совпадение. Глава первая Прибежав в небольшой кабинет, Мила плюхнулась на крутящееся кресло и ткнула пальцем кнопку включения компьютера, который, в свою очередь, уныло заурчал, давая понять, что он готов начать рабочий день, но ему так же лень и не хочется, как и запыхавшейся хозяйке небольшого кабинета. В кабинете стоял рыжий стол из ДСП, небольшой стеллаж, полки в цвет стола, черное, наполовину сломанное компьютерное кресло, парочка стульев у стены и, в качестве украшения, настенный календарь со счастливыми лицами сотрудников компании. Пока компьютер медленно настраивался на работу, девушка успела сделать себе растворимый кофе. Схватила пачку сигарет, отправилась в курилку, прихватив с собой кружку с убийственным на вкус напитком. Курилка располагалась в конце длинного коридора, уставленного палетами с товаром. «Капля никотина убивает лошадь», пошутил зашедший мясник в ту же курилку. Присел на перевернутое ведро, которая выполняла функцию стула. На соседнем ведре восседала Мила, запивая ударной дозой кофеина тонкую сигарету. — Моя лошадь давно сдохла, Серега. Пробурчала она, хмуря аккуратные брови. — И ты ее оживляешь? — закурил Серега. Он же работник мясного цеха, задумчиво глядя на собеседницу. — Точно. Сейчас как оживлю? Как? — Мил, но ты же даже сигарету держишь неправильно. Усмехнулся ни с того ни с сего Серега. Что ты как малолетка? Если уж куришь, кури без понтов или не кури вовсе. — Нормально я курю. Отстань, — огрызнулась Мила. — Отстань, не отстань. Дай хлебнуть. Серега протянул руки горячей кружки Милы. Отпил с краешка, не дожидаясь устного разрешения. — Тьфу ты! Ты как сапожник, честное слово. Что за бурда? — Черт его знает, подарил поставщик. Но гадость редкостная, согласна, — согласилась Мила. — А, ну если на халяву... то надо выпить, конечно». Гоготнул Серега и отхлебнул еще раз из кружки. Мила немного поболтала с мясником, перекинулась парой слов с полусонными мерчендайзерами, отправилась в свой кабинет, в котором отсутствовало окно, чем напоминало кладовку Уселась поудобнее, принялась крутить отчеты на утро методично по каждой интересующей ее группе товаров или поставщику. Аккуратно вычеркивала в ежедневнике список сделанных дел и поручений. Где-то между заказом гречневой крупы, муки и рыбных консервов, когда Мила одной рукой отправляла факс, другой писала письмо по электронке, отчаянно жалея, что у нее две руки и только одна голова, раздался звонок ее сотового телефона. «Слушаю», — машинально ответила Мила, одновременно сверяясь с адресом в письме, поглядывая на убегающий лист факса. «Людмила?» Раздался приятный мужской баритон. «Не успела Людмила сознаться, что да, это она». как баритон продолжил. Звоню сказать, что мне очень понравилась наша встреча. Я был приятно удивлен и хотел бы повторить. Мила в удивлении посмотрела на экран телефона. Решила проверить, кто это так забавно шутит. Последний приятный баритон, который мог бы быть приятно удивлен и даже не слишком приятно, ей встречался не менее полугода назад. Это определенно был не он. Пришлось уточнить. Простите, кто это? «Это Руслан», — раздалось с той стороны светящегося экрана. «Хм... Ммм... Руслан... А вы не напомните, какой именно Руслан?» Мила подумала, что кто-то из поставщиков решил разыграть ее. Или у нее в бесконечной гонке между работой и домом атрофировалось чувство юмора, или это действительно смешно. Или речь вообще шла о деловой встрече, о которой она напрочь забыла, и паре ящиков бонуса за хороший заказ. «Как же!» Баритон очевидно удивился. «Руслан, мы встречались вчера вечером. Ночью, если быть точнее». «Простите, Руслан, вы ошиблись номером», — отрезала Мила. Все встало на свои места. Она определенно ни с кем не встречалась вчера вечером, тем более ночью. Будь это Руслан или любой другой. Вечер и ночь Мила провела дома. «Людмила?» «Да, и я ошибся номером. Видимо, Руслана на том конце провода не устраивала эта версия». «Как это я ошибся номером?» «Не знаю, ошиблись», — равнодушно буркнула она. Нажала отбой, начала вчитываться во вновь поступившее письмо от начальства с планом выкладки товара к Новому году. Перед глазами пробежала вся ее жизнь, от рождения до смерти, потому что ничем другим, кроме смерти, подобная ротация закончиться не могла. Легче разобрать по кирпичику торговый центр, в котором находился универсам, чем переставить все согласно новому плану. Телефон зазвонил снова. Мила поднесла аппарат к уху, не отрывая взгляда от монитора компьютера. С удивлением услышала тот же баритон. «Людмила!» «С утра была Людмила. Но если вы, Руслан, позвоните еще раз, я всерьез задумаюсь о смене имени», — раздраженно ответила Мила. «Этому Руслану, кем бы он ни был на самом деле, заняться больше нечем». «Только имени, Людочка?» Баритон зазвучал игриво, фривольно, можно сказать. — Хорошо, что не пола. Жалко было бы расставаться с таким очевидным достоинством в твоем декольте. Мила сомнением посмотрела на свое декольте. Теперь стало понятно, что Руслан точно ошибся, потому что все ее достоинство вместе с пуш-апом не достигло полного второго размера, а уж без заветного бюстгальтера. — Мое декольте польщено, но вы, Руслан, точно не туда попали. Пожалуйста, не звоните больше, вы отвлекаете, а я пытаюсь работать. — И где вы пытаетесь работать? — не унимался неизвестный Руслан. — В универсаме «Базилик» я работаю, управляющий. Мила была готова в раздражении бросить трубку, как вдруг услышала. — В торговом центре «Старт»? На площади Ленина? — Ну да. Мила снова отвлеклась, в этот раз на получение факса. — А если я приду и проверю? — Да приходите, сколько хотите. Мое имя Людмила Владимировна, — раздраженно фыркнула Майя. — Придет Придет он. «Подождите, подождите, Людмила!» В тоне баритона зазвучало сомнение. «У вас есть дочка Лиза? Она ходит в школу искусств?» «Да», — Мила замерла. «И она дружит с девочкой Машей, а вы дружите с ее мамой Олей?» «Да», — Мила начала говорить тише. «Чертовщина какая-то! Не могла же она в самом деле забыть, что вечером, вернее ночью, встречалась с неким Русланом». и зона декольте у нее не вырастает по мановению волшебной палочки. Ну, тогда я точно попал не туда. Прошу прощения, Людмила. Пока Мила думала, что это было, стоит ли ей вызвать полицию, похоже ли это на домогательство, на что, в принципе, похоже. Услышала городки и гудки в трубке телефона. Времени на долгие раздумья не было. Мила распечатала план перестановки. Выволокла со склада коробку с гирляндами, бодрой походкой двинулась в торговый зал, где и сообщила, радостным сотрудникам, что их ждут великие дела, и показала фронт работы.